Подняв густые облака пыли, рядом с нами тормознул дребезжащий ЗИЛ-157. 50 какого-нибудь года выпуска, с драным брезентовым фургоном и полусгнившей мордой. Выскочивший оттуда водитель заговорил с Джамилем. Они общались по-курдски. И я мог только догадываться, что за разговор такой идет на повышенных тонах. Кажется, по поводу некоего груза, то ли доставленного не в срок, то ли вообще не доставленного на объект. Потом я заметил, что и детишки на дороге лопочут не по-русски, и проходившие мимо тетки бросили несколько фраз на том же непонятном языке. ё моё Да это же поселок Курдов!» Потом мы поехали дальше. И путь был уже совсем коротким, полчаса максимум. Высадили нас перед воротами воинской части, обычными, зелеными, с еще не до конца полинявшими красными звездами. Кругом был лес, рассекаемый качественным, но очень узким шоссе, на котором едва-едва могли разъехаться два грузовика. Вышедший из КПП сержант судачил о том, что у него приказ пропустить только одну машину. Поэтому Додж пусть пока останется за воротами. Вот нас и попросили пересесть обратно в «Лексус» вместе с джемилем А сопровождающих вроде бы собирались отправить назад. Все это заняло минуты полторы. Причем разговоры на двух языках велись весьма экспрессивно. и Филу ничего не стоило незаметно шепнуть мне. — Ты уже включил свою игрушку? — Да. — Так, давай я сюда, быстро. — Что ты задумал? — Я всегда доверял Филу в подобных делах, но все-таки предпочитал хотя бы вкратце понять суть замысла. — Там, — кивнул он за ворота, — ее обязательно засекут, и будут неприятности. вплоть добегать не со стрельбою. — Бросим прямо тут. Он достал пачку кента, протянул мне совсем тихо, одними губами проговорил. — Давай. Я потянулся, вроде как за сигаретой, аккуратно уронил черный кругляш датчика от филенгатора в почти пустую пачку. Потом улыбнулся и громко сказал. — Издеваешься? Я же три дня как бросил. И вообще, последнюю даже вора не берут. А Фил, конечно, взял свою, якобы последнюю, а пачку, чуть смяв, лихо бросил через плечо в придорожную канаву. — Поехали, — сказал Джемиль. — Не дать и не взять. Гагарин! Ну что ж, поехали! Территория воинской части выглядела почти обыкновенно. С первого взгляда видно было, что здесь базируются не танкисты, не ракетчики и не авиаторы, общие войсковики. А со второго взгляда ощущался специфический характер объекта. уж слишком всё было знакомо: и полоса препятствий, и более чем современный спортгородок с пятидесятиметровым бассейном и специально сохранённые а то и специально возведенные развалины некоего промышленного объекта, неясного для большинства назначения. мне так как раз все было предельно ясно. Перед нами во всем великолепии простирался учебный центр диверсионно-разведывательных групп. Мы подъехали к штабному зданию и поднялись на второй этаж. В приемной адъютант козырнул нам Глядел он при этом на Джемиля, хотя тот, как и все прочие, ходил без формы. А в кабинете за столом нас ждал сам Ахман, собственной персоной. Хорошо хоть не в генеральском мундире, а то это было бы уж слишком. «Здравствуйте, ребята, садитесь. Джемиль, останься, остальные свободны». Мы с Филом подсели к его столу друг напротив друга. Фил спросил разрешения закурить, а я представил друга. «Это Фил. Вы можете считать, что я и он — это одно лицо. Мы слушаем вас, Ахман». «Крошка, по телефону ты говорил мне «ты». По телефону не так заметна разница в возрасте». Так не замечай ее и теперь. — Я постараюсь, Ахман. Рассказывай. — Сначала ты скажи, Крошка. — Твою команду нанял конец правильно? — Чтобы уничтожить Аристарха. — Чтобы захватить Аристарха. — Осторожно поправил я. — Захватить в заложники и выдвинуть условия. Но кто-то в ответ захватил князя. «Правильно», — сказал Ахман. «Князя захватили мои люди». «Зачем?» — спросил я. «Однажды Павленко спас мне жизнь. Долг платежом красен». «Ясно. А потом, почему во... твои люди попытались захватить павленка потому что он не выполнил обещания. — Какого обещания? — Как лихо получалось у меня допрашивать этого старика, без всякой подготовки к Он сказал, что как только убедится в собственной безопасности, сразу позвонит в Германию и добьется отмены смертного приговора от Джалану. Ну вот, наконец и выяснилось, какая связь между Аджаланом и Павленко. у Конечно, это был не допрос. Конечно, Ахман специально хотел подвести меня к самой главной теме. Но при здесь Германия? Если я еще не сошел с ума, Аджалана судили в Турции. Куда он должен был звонить? Переспросил я ошарашенно. — В Германию? — повторил Ахман. — Он не позвонил. Вот ты мне и скажи. Он хоть пытался? — Да он все время пытался куда-то звонить, — ответил я дипломатично и в то же время искренне. Но мы не могли ему этого позволить. Сам понимаешь, заложнику дают трубку, только... совершенно определенных случаях. «Да, — Да-да, — кивнул Ахман, как бы подтверждая, что не имеет к нам претензий. — Вот если бы он объяснил, куда звонит, вы бы ему разрешили. Логика была странной, но раз ему-то хотелось думать, я предпочел не возражать. Аристарх обманул меня. Решительно подвел черту Ахман. И вчера это сделалось очевидным всему миру. Ахман замолчал надолго, и я решил спросить. Но ты же спас его, потому что он спас тебя, а вовсе не под обещание этого звонка. Я правильно понял? Правильно. Вот потому теперь я и обращаюсь к тебе, а не к нему. И он опять замолчал. Ну, прямо фунт какой-то из золотого теленка. Циркач наверняка бы сейчас вспомнил Ильфа и Петрова. Это его любимые книги. Он и меня всякими цитатами заразил. Фил закуривал уже вторую сигарету. А я думал, о чем бы еще спросить у этого старика Курда. Ведь не о том же... что именно он хочет нам поручить. Это как-то глупо, в конце концов. Не я же просился к нему на работу, он сам уговаривал. И я полюбопытствовал совсем о другом. А тут у вас, значит, центр подготовки террористов. — Да, — кивнул он и счел своим долгом немного подредактировать формулировку. Центр Подготовки бойцов Курдской рабочей партии. А почему на территории России? Не без вызова поинтересовался я. Дурацкий вопрос. Припечатал Ахман. И с ним неожиданно согласился Фил. Действительно дурацкий. Россия спокон веку была центром подготовки всяких террористов. Надо спрашивать, почему именно курдов? — А вот об этом как раз спрашивать не надо. Я все равно не отвечу. У меня высокое положение в партии, но я не командующий учебным центром и не уполномочен рассказывать о нем. — О поселке вы уполномочены рассказывать? — вдруг вскинул Софию. — Что о поселке? — не понял ахман — Почему ваш народ так плохо живет здесь? — Мой народ живет плохо по всему миру, — провозгласил Ахман с пафосом. — Мой народ лишён своей родины. И пока на нашей земле бесчинствуют турецкие оккупанты, ни один курд не сможет жить по-настоящему хорошо, права не не имеет. И что-то подобное мы слыхали и от войнахов в их маленькой гордой Чкерии. А меж тем, всему миру известно ни об одном и не о двух чеченских миллионерах и в Грозном, и в Москве. Знаем мы таких народных заступников, но видались уже. Меня вдруг зло взяло. — Ну, ты-то, Ахаман... — Води ни в чем себе не отказываешь. Или все деньги отдаешь на независимость Курдистана, а сам на старом УАЗике ездишь? Ахман поднялся так резко, что даже поморщился от боли в больной ноге. И я почувствовал, что сказал лишнее. Джамиль тоже вскочил и едва не начал вытаскивать пистолет. Но, перехватив взгляд шефа, замер. Мы с Филом продолжали сидеть, сохраняя достоинство. Не на тех напали, не страшно. Ахман понял это, но уже не мог остановиться. Он навис над столом и очень грозно вещал. Машины, на которых я езжу, используются для дела. Но они должны быть хорошими, если мы хотим победить. — Да, у меня много денег, но это деньги общака и деньги партии. А лично для себя я никогда не куплю даже пары лишних башмаков. Ты понял, крошка? — Можешь спросить об этом у любого. До меня дошло. Я чуть было не начал извиняться, но потом вспомнил, с кем имею дело, и сдержал себя. Просто проговорил тихо. — Так ты правильный вор, Ахман. Ты действительно живешь по понятиям? Ахман промолчал. Он просто сел на свое место, а вскинулся вдруг Джимиль. — Вы должны понять. Общак уходит нагрев зоны. Общак уходит на вызволение братков. А средства партии не так велики. Мы не сумеем помочь обдулеть деньгами. Мы надеялись на Феникс, но Павленко, волчина позорный, кинул нас. Теперь остались только другие средства. Мы не будем звонить в Германию, нам некому звонить. Мы просто туда поедем и рванем что-нибудь. Ну, скажем, главный офис Мерседеса. в Западном Берлине.